Глава седьмая. Первые похороны. Земли нет, ночь одела её в густой мрак. Горизонта нет, затушован ночью. Нужна особая сноровка, особое чутьё, чтобы по отдельным сгусткам темноты, неясным штрихам, белёсым пятнам определить своё местонахождение. Иногда случайный огонёк может сказать очень многое и послужить спасительным маяком среди океана тьмы. Так вспоминала о ночном полёте одна из лётчиц полка Бершанской. По чужим описаниям сложно составить себе представление о ночном полёте с примитивными приборами. Только испытав его на себе, можно понять, сколь специфических навыков он требует. «Ночняки» Лётчицы и штурманы полка ночных бомбардировщиков учились видеть в темноте и жить ночью. Пришедшая в голову конструктору Поликарпову идея применять самолёт У-2 в качестве лёгкого ночного бомбардировщика оказалась необыкновенно удачной. Его самолёты, которые в 1944 году после смерти конструктора переименовали в его честь в ПО-2, несли 200-300 килограммов лёгких бомб, и хотя могли нанести противнику относительно небольшой ущерб, Тяжелые бомбардировщики несли бомбовую нагрузку в десятки раз выше. Выполняли очень важную задачу. Бомбардировочные операции на малой высоте, преимущественно ночью, с целью не давать покоя противнику, лишать его сна и отдыха, изнурять, уничтожать его авиацию на аэродромах, склады горючего, боеприпасов и продовольствия, мешать действиям транспорта, штабов и тому подобное, навлекая на себя ненависть немцев. Но научиться летать и бомбить ночью было очень непросто. Своей новой изнуряющей ночной жизнью полк ночных бомбардировщиков начал жить сразу после получения новых самолетов. И распорядок дня остался неизменным до конца войны. Вернувшись на рассвете после ночных полетов, летчики и штурманы завтракали в столовой и ложились спать. Спали, конечно, недостаточно. Мешал шум просыпающегося вокруг мира. Когда спали техники и вооруженцы, поджидавшие и обслуживавшие свои самолеты ночью и чинившие их днем, неизвестно. Несколько часов в общежитии, часок, когда тепло, прямо под крылом самолета на земле. Спать, как и есть, хотелось всегда. Тренировки состояли в полетах ночью по определенному маршруту и в полетах на полигон для ночного бомбометания. Точность бомбометания отрабатывали, бросая сначала люстру, светящуюся авиабомбу, или САП, а потом, прицелившись, сбрасывали цементную тренировочную бомбу. Полет длился около часа, настолько хватало топлива. Как только У-2 садился, его тут же заправляли, вооружали, и можно было летать снова. Каждую ночь до рассвета командир Бершанская провожала на старте уходившие один за другим в ночь маленькие самолеты и встречала их после посадки, место которое было обозначено светящейся буквой «Т». Волнение за своих учениц она прятала за внешней строгостью и бесстрастным суровым лицом. Сама Бершанская имела многие тысячи часов налета и днем, и ночью, и вслепую, и по приборам. В Батайской летной школе она командовала женским отрядом пилотов, много лет работала инструктором, а после этого летала на линиях гражданской авиации. Путь ее в летчице был таким же непростым, как и у большинства ее учениц. Бершанская, которой в 1941 году было 28 лет, росла в страшные времена — Гражданскую войну. Маленькой девочкой ей пришлось просидеть целую ночь рядом с мертвой мамой, успокаивая братишку. Какое же было счастье, когда через несколько дней объявился дядя и забрал их в свою семью, где они росли и пусть в труде и лишениях, но и в любви. Однажды, когда Дуся с другими детьми бегала на школьном дворе, раздался чей-то звонкий крик «Аэроплан летит» самолет пролетел над деревней и стал резко снижаться. Когда дети, запыхавшись, добежали до него, возле самолёта, разминая затёкшие ноги, приседал и подпрыгивал молодой веснушчатый паренёк, совсем такой же, как сельские ребята. Глядя на него, Дуся неожиданно поняла, что таинство полёта доступно самым обыкновенным людям — Марина Чечнева. Тут же она решила, что тоже будет летать, и отговорить её было невозможно. Она окончила аэроклуб, потом Батайскую летную школу, в которой осталась работать инструктором. Роскова была давно знакома с Бершанской и пригласила ее в авиагруппу номер 122 одной из первых. Стоит ли говорить, что, появившись в части Росковой, Евдокия Бершанская потребовала, чтобы ее переучили на истребителя, и расстроилась, когда ей сказали, что дадут командную должность полку бомбардировщиков. Летать на истребителе ей хотелось намного больше, чем быть командиром полка. Но, услышав приказ, она взялась за дело без возражений. Маленький сын от неудачного брака с летчиком Бершанским остался в тылу с бабушкой. В конце войны у Бершанской была фамилия Бочарова. Она вышла замуж за командира, летавшего на У-2 мужского полка, рядом с которым женский ночной бомбардировочный авиаполк шел всю войну. Вместе с Бершанской провожала самолеты и принимала рапорты после их посадки, посвятящейся букве «Т» стройная, кореглазая, черноволосая женщина среднего роста, начальник штаба Рокобольская. Для летчиц и штурманов она была совсем не тем, чем командир полка. Бершанская была намного старше, по крайней мере, казалось. Профессиональная лётчица и уже настоящая военная. Существо непонятное, далёкое и внушающее уважение и робость. А Ира Рокобольская была просто подругой, повышенной до командной должности. Совсем недавно она училась на механико-математическом факультете Московского университета. В отличие от Бершанской, комиссара Рачкевич, инженера полка Озерковой, которые были начальством и от которых старались держаться подальше, Рокобольская была хоть начальник, но своя, не военная, с такими же интеллектуальными интересами, как остальные студентки, с той же любовью к книгам. В казарме ее называли Ирой, в официальной обстановке товарищ лейтенант. Ира, девушка со светящимся в лукавых каре глазах недюжинным интеллектом, была связующим звеном между командованием полка и личным составом. Как построить отношения с командиром полка, Рокобольская понять не могла. Бершанская была старше и вышла из совсем другой среды, чем бывшая студентка МГУ. Все выступления командира полка на различных собраниях Рокобольской приходилось для нее писать — и Бершанская читала их, не отрывая от шпаргалки глаз. Никакой близости к Бершанской, которая была как будто сделана из другого материала, Ира не ощущала. Однако Бершанская почему-то выбрала ее своим доверенным лицом, односторонне решив, что Ира и ее близкий человек в полку, и доверительно рассказывала многое личное, о чем Рокобольская не очень хотела знать. Рассказывала о сыне, об интимных подробностях жизни с мужем-летчиком, нисколько не смущаясь тем, что Ира была девушкой и часто не понимала, о чем она говорит. Однако чем дальше, тем больше Бершанская Ире нравилась. Решительностью, порядочностью, выдержанностью, высоким мастерством летчика, суровым и неустанным вниманием к подопечным, способностью постоянно расти и учиться. Незаметно для Иры, ведь они всегда были вместе, Бершанская повышала и свой профессиональный уровень, и уровень своего образования. К концу войны все тексты своих выступлений она уже составляла сама. «Ты спрашиваешь, как бомбить?» — писала Женя Руднева подруге в Москву. «Навести самолет на цели включить сбрасыватель. Бомба оторвется и полетит на голову проклятых немцев. О, как я ненавижу их!» Только сейчас она призналась родителям, что находится в летной части и готовится к отправке на фронт. «Родной мой», — писала Женя отцу, — «в меня уже здесь столько вложено сил, денег а главное, знаний, что я вместе с остальными представляю некоторую ценность для фронта. Я обязательно вернусь к вам домой после войны. Но уж если что случится, то фашисты дорого заплатят за мою жизнь, так как владею совершенной техникой». Неуклюжая, медлительная, нелепо выглядевшая в военной форме Женя Руднева к этому времени уже была штурманом полка. Она прошла очень большой путь. Как-то в начале учебы в Энгельсе им сказали, что все штурманское снаряжение должно быть привязано, чтобы его не унес ветер. На следующий день Жене появилась вся увешанная предметами штурманского обихода, которые были аккуратно привязаны веревочками к пуговицам ее военной формы. Над ней добродушно посмеивались, но Женя, одержимая целью в совершенстве освоить штурманское дело, не обращала внимания. «Я чувствую, что я иду единственно правильным путем», — писала она родным. «Я здесь делаю то, что должна делать». Она постоянно работала над собой. У Жени никак не получалось быстро влезать в кабину самолета. Летчица Дина Никулина, с которой она летала, долго и совершенно неделикатно тренировала ее, заставляя по многу раз подряд в толстом теплом комбинезоне и унтах залезать в самолет и вылезать из него. Другим это казалось почти издевательством. Но Женя была за учебу всегда благодарна. «Все-таки с Диной я больше всего люблю летать, потому что теперь я знаю, что летать могу, что со мной можно летать спокойно». Никто, кроме Дины, не говорит мне о моих ошибках. Каждый полет с ней меня чему-то учит. На любых теоретических занятиях, после того, как преподаватель заканчивал занятия и осведомлялся, есть ли у кого-то вопросы, непременно раздавался тонкий голосок Жени. «А почему вы написали эту формулу? Как она выводится?» И преподаватель задумывался действительно, как выводится формула, и объяснял, углубляясь в высшую математику. Не проходило и дня, чтобы Женя не спросила, а почему. Ей хотелось знать все, только так она привыкла учиться. Она была уверена, что вся эта наука и практика очень скоро пригодятся ей на войне. Приказ об отправке в действующую армию для ночных бомбардировщиков и для истребителей был получен одновременно. Оба приказа привезла из Москвы Роскова. Это случилось как раз накануне 8 марта, Международного женского дня, праздника, который был так любим в СССР. Поздравляя маму с праздником, днём, который говорит о силе и могуществе советской женщины, Лиля Литвяк рассказывала ей о том, что в этот радостный день майор привезла замечательную новость из Москвы. Для Лили эта новость была вдвойне прекрасна тем, что полк истребителей отправляли на защиту её родного города. «Нам выпала счастливая доля и честь, о которой мечтают все истребители», Мы даже не смели мечтать, что партии и правительство доверят нам защищать нашу славную столицу. И скоро мы появимся на своих непобедимых птицах близко от Москвы. И если не увидимся, то близость присутствия будет частично успокаивать мою скуку по вас». Раскова зачитала приказ вечером 7 марта в актовом зале Дома Красной Армии. Поздравив личный состав с наступающим Международным женским днем, она объявила, что полк У-2 через неделю, 14 марта, улетает на Западный фронт, где сейчас пытались развить успех контрнаступления, отбросившего немцев от Москвы. Вскоре после этого, сказала Роскова, отправятся истребители. Вскочив с мест, девушки зааплодировали. После Росковой здорово выступила Катя Буданова, говорившая о боевых крыльях своей машины, которые будут защищать сердце Родины. Ее тоже окрылил перевод на защиту Москвы. Мама Кати Будановой и ее маленькая племянница жили в родной деревне Коноплянки под немецкой оккупацией. Но в Москве были сестра, товарищи по заводу, пионеры, с которыми Катя до войны вела большую работу. Защитить Москву для девушек-москвичек значило защитить и столицу родины, и свой город. Но и для остальных не было боевой задачи важнее. Москва — сердце страны, город, из которого даже в самый опасный момент не уехал Сталин. Лиля Литвяк писала маме, что Энгельс они покинут очень скоро, очевидно, до таяния снега. И, конечно, завидовала ночным бомбардировщикам, которым осталось быть в Энгельсе всего пару дней. Но 14 марта ночники не улетели. Как вспоминала командир полка Бершанская, вечером 9 погода была вполне благоприятной для полётов. Экипажи ушли по маршруту и на полигон для бомбометания. Вскоре усилился ветер, пошел снег, видимость по горизонту исчезла, не видны были и световые сигналы на аэродроме. Мы летели как в молоке, ничего видно не было, кроме приборов в кабине. Бершанской помогли добраться до аэродрома знания маршрута и опыт, а у ее учениц опыта ночных полетов было еще мало. Лётчики знают, как опасно попасть в снегопад, тем более на У-2, у которого нет почти никаких приборов для слепого полёта. Они знают, что значит потеря пространственного положения. Пилот перестаёт представлять себе, как идёт самолёт. Хуже того, возникают обманные ощущения. Например, начинает казаться, что создался правый крен. Пилот старается вывести из него самолёт. На деле крен был не правый, а левый. Лётчик только усугубил положение. И самолет идет по спирали к земле. Иногда эти ложные ощущения настолько сильны, что летчик перестает верить показаниям приборов. Потеря пространственного положения – самое страшное, что может случиться с летчиком в воздухе. И в наши дни маленькие спортивные самолеты, в отличие от больших воздушных кораблей, которые могут лететь вслепую по приборам, не летают в плохую погоду. На У-2, в котором приборов практически не было, погибнуть в плохую погоду было легче легкого. Если внезапная непогода застала тебя в воздухе, нужно было немедленно поворачивать на 180 градусов и лететь к своему аэродрому, контролируя по приборам высоту, скорость, направление, и вычислив, это было одной из задач штурмана, через какое время под тобой окажется аэродром, в случае, если курс верный. Снизиться, сделать круг над предполагаемым расположением аэродрома и попытаться что-то разглядеть внизу. Не получится продолжать делать круги, изменяя их радиус, и искать аэродром. Если ничего не увидишь, а бензина осталось совсем мало, количество оставшегося бензина примерно определяли по времени, проведенному в воздухе. Нужно садиться. Но садиться неизвестно куда в темноте и при плохой погоде страшно опасно. Снижаясь и стараясь что-то увидеть на земле, ты можешь врезаться в высокий берег реки или оврага, в деревья. Даже если ты посадил самолёт на землю, он может попасть колёсами в яму и скопотировать перевернуться носом вниз. Попав на У-2 в непогоду ночью, спастись мог только счастливчик. В ту ночь сильный снегопад скрыл землю и небо. Всё замелькало перед глазами, закружилось в снежном вихре. Мигающие сквозь плотную пелену снега огоньки на земле стали казаться далёкими звёздами, а настоящие звёзды превратились в огоньки на дороге. Не вернулись три экипажа, и о том, что с ними случилось, можно было только догадываться. Перед рассветом раздался страшный звонок. Произошла катастрофа. Подготовьте комнату, где можно будет положить тела погибших. Погибших было четверо. Лилия Тормосина со штурманом Надей Комогорцевой и Аня Малахова с Мариной Виноградовой. Чудом уцелел еще один экипаж. Самолет врезался в землю, но они выбрались из-под обломков почти невредимыми. Всего несколько часов назад Лиля, собираясь в полет, шутила с Надей Комогорцевой. «Штурман, даю тебе конфету, только попади, пожалуйста, сегодня на полигоне хоть в один фонарь. А если погасишь все три, то дам еще две конфеты». О том, что пропавшие экипажи уже никогда не вернутся, одно из первых и из неожиданного источника узнала штурман из полка ночников Дуся Пасько. В большой деревенской семье, в которой она выросла, было три сестры и шесть братьев. Братья все были на фронте, и из редких писем из дома сложно было понять, где они находятся. Какая же была неожиданность, когда, придя по вызову на проходную авиагарнизона утром 10 марта, дуся увидела, что там ее ждет брат Степан. Она даже закрыла глаза, подумав, что это ей привиделось. А когда открылось, Степа уже стоял с ней рядом. Оказалось, окончив военное училище в Алма-Ате, он был назначен командиром пулеметной роты и ехал со своими солдатами на фронт. Дуся даже не успела выяснить, куда он едет, потому что Стёпа как старший больше расспрашивал сам. Ему хотелось знать всё о жизни и работе сестры. «Ну как у вас, опасная, трудная работа? Летать-то?» — всё спрашивал Стёпа. Не понимая, почему он так беспокоится, Дуся уверяла его, что всё нормально, ничего страшного нет. Наконец, усмехнувшись, Стёпа сказал ей, что сегодня на рассвете он провёл митинг. Оказалось, что тема этого митинга была гибель девушек из полка его сестры. Они разбились рядом с дорогой, по которой следовала на фронт Стёпина часть, и он был на месте происшествия. После этого Дусе бесполезно было рассказывать брату о том, какая спокойная у неё будет жизнь на фронте. Судьба распорядилась по-своему. Дусе вернулась с войны без единой царапины, а Стёпу, погибшего на Украине, она больше никогда не видела. Галле Докутович раньше случалось думать о том, что она может погибнуть на войне, и смерть ее нисколько не пугала. Ей представлялось, что она обязательно погибнет как-то красиво и героически, разбившись на самолете. Став на целую жизнь старше после первых похорон товарищей, она в душе смеялась и над этими мыслями, такими детскими, и над подругами, которые еще увлекались фантазиями о красивой и героической гибели. В ночь с 8 на 9 марта гибель в ночном вылете перестала быть абстрактной, став реальностью. Четыре открытых гроба поставили рядом в актовом зале, где девушки так любили танцевать. Тела лётчицы-штурманов с разбитыми лицами, сломанными ногами и изуродованными спинами были всё же узнаваемы. Многим запомнилось, что лицо лили Тормосиной и мёртвое осталось красивым, только не было на нём прежнего румянца. Было мучительно тяжело за такую бессмысленную смерть. Все плакали. Нина Ивакина записала в дневнике, как, бережно поставив гробики с недавно такими веселыми и улыбающимися подругами на машину, под звуки траурного марша медленно провожали родных соколят в последний путь на кладбище. Все, что касалось похорон, Роскова делала сама. Аккуратно клала в гробы цветы, закрывала их крышками, первая бросила в могилу прощальную горсть земли. И сказала на митинге, который провели на кладбище, тёплые прощальные слова. «Спите, дорогие подруги, спокойно. Вашу мечту мы выполним». Роскова, женщина с многочисленными талантами, и говорить умела так, что каждое её слово трогало слушателей до глубины души. «У лётчиков подавленное настроение», — писала несколько дней спустя Ивакина. «Очень тяжело переживают гибель девчат с У-2». Полк У-2 на фронт не улетает, отправка в связи с катастрофами отменяется. Начальство, видимо, решило, что полк ночных бомбардировщиков морально не готов для фронта или что им нужно еще поучиться. Отправку на фронт отменили, перенеся на неопределенное время. Галя Докутович считала, что их задержали правильно. 13 марта, все еще с трудом в что ее хороших и честных подруг четырех молодых жизней больше нет на свете, она писала в дневнике, что причины их гибели в чрезмерной самоуверенности, в том, что все возомнили себя уже прекрасными летчиками, а на самом деле это еще совсем не так. По ее мнению, после катастрофы среди ее товарищей зародилась как раз ужасная неуверенность в своих навыках и способности сориентироваться в критической ситуации. Что сделать, чтобы вернуть товарищам уверенность в себе? Галя считала, что стоит выпустить ее с летчицей в такую же темную ночь с плохой видимостью, чтобы они пролетели по маршруту и сбросили бомбы, и чтобы это видели все те летчики и штурманы, у которых еще остается хотя бы маленький червячок сомнения».